Как известно, после смерти президента Рузвельта лидеры так называемой «Большой Тройки» ехали в Потсдам с совершенно иным настроем, нежели в Ялту, что прямо повлияло и на ход всей конференции, и на ее решение. Потсдамская конференция, в отличие от Версальской, не была мирной поскольку на ней не предполагалось обсуждение самих условий мирного договора с поверженной Германией, она должна была либо подтвердить и конкретизировать ялтинские соглашения, либо, напротив, отвергнуть их. Поэтому дискуссия, которая развернулась в Потсдаме, в отличие от Ялты, уже, так сказать, вертелась лишь Вокруг общих принципов проведения скоординированной линии и механизмов ее реализации в отношении Германии единственным документом, принятым по итогам двухнедельных дебатов, стал протокол Берлинской конференции трех великих держав, подписанный 1 августа 1945 года. Принципиальное решение относительно будущего Германии касалось сути оккупационной политики, проблемы новых государственных границ, а также репараций в пользу союзных держав. Оккупация была признана необходимой мерой, носящей временный, но не оговоренный конкретными сроками характер, а ее главными целями – провозглашались четыре основные задачи, которые позже получили название «Политики четырех Д», то есть демилитаризации, денацификации демократизации и декартелизации. Отныне вся верховная власть на территории поверженной Германии передавалась в руки главнокомандующих вооруженными силами СССР, США, Великобритании и Франции, причем в своей зоне оккупации каждый главком действовал исключительно по инструкциям своего правительства, но все вопросы общего порядка должны были обсуждаться совместно в рамках специального координирующего органа Союзного контрольного совета по Германии скс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 Готовил постоянно действующий комитет по координации, в который от каждой стороны тоже вошли четыре человека. Генерал армии Василий Данилович Соколовский, генерал Люсиус Клей, генерал Брайан Хуберт Робертсон и генерал Луи Мари Кельц. Кроме того, в составе СКС функционировали 12 отделов.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 которая должна была действовать под присмотром СКС. Однако после довольно жаркой дискуссии было решено, что пока не будет учреждено никакого центрального германского правительства, ряд историков Белецкий В.Н., Филатов М.А. считают такое решение роковым с точки зрения дальнейшего развития событий Полагая, что именно оно во многом предрешило сам раскол Германии Примечание Белецкий ВН За столом переговоров Обсуждение германских дел на послевоенных международных совещаниях и встречах Москва, 1979 год Белецкий ВН Потсдам, 1945 год История и современность. Москва, 1987 год. Филиппов А.М. Германский вопрос. От раскола к объединению. Москва, 1993 год. Конец примечания. Однако их оппоненты, например, Голактионов Ю.В., уверяют, что союзники прекрасно понимали что, опираясь только на оккупационные войска, без помощи самих немцев, они не смогут решить ни одну из задач политики 4 д Примечание. Галактионов, Юве. Возникновение германского вопроса в годы Второй мировой войны и раскол Германии 1939-1949 годы История Германии, том 2, Москва, 2008 год, конец примечания. Поэтому ряд пунктов протокола Потсдамской конференции гласил, что будет создан германский административный аппарат и учреждены существенно важные центральные германские административные департаменты в области финансов, транспорта, коммуникаций, внешней торговли и промышленности. Иными словами, в данном протоколе был, по сути, обозначен путь формирования центрального германского правительства, с которым можно будет в дальнейшем подписать мирный договор. Как уже говорилось ранее, проблема мирного договора с Германией в Потсдаме не обсуждалась. Она была возложена на Совет министров иностранных дел СМИД, который был тогда учрежден по настоянию американской стороны вместо ЕКК для подготовки мирных договоров со всеми поверженными европейскими державами Германией и ее союзными державами Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндии, Однако, как справедливо подчеркнул профессор Галактионов Юве, суть самого германского вопроса союзниками не была определена, и его четкой и общепризнанной дефиницией так никогда и не возникло. В Потсдаме победители договорились лишь о принципах, которыми они будут руководствоваться в отношении Германии в начальный период ее оккупации –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 Вся территория Германии была поделена на четыре оккупационные зоны. Советскую, Саксония, Тюрингия, Галле, Мерзебург, Магдебург, Анхальт, Бранденбург и Мекленбург, Переднее Померание, Американскую, Бавария, Гессен, Северная часть Бадена и Вюртенберга, Английскую – Вестфалия, Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург, Шаумбург, Липпе и северная часть Рейнской области, и французскую – Вюртенберг, Пфальц, южная часть Бадена и Рейнской области. Однако дальнейшая судьба германского вопроса по решению Потсдамской конференции передавалась на рассмотрение СМИД, состав которого тогда вошли главы четырех дипломатических ведомств постоянных членов Совета Безопасности ООН Вячеслав Михайлович Молотов, СССР, Джеймс Фрэнсис Бирнс, США, Эрнест Бевин, Великобритания и Жорж Бидо, Франция, которым позднее присоединится и министр иностранных дел Китая Сунь Цзивэнь. Совет Министров Иностранных Дел, учрежденный на Потсданской конференции, собирался на свои рабочие сессии всего шесть раз в течение пяти лет в 1945-1949 годах, где обсуждал десятки совершенно разных вопросов, но каждый раз главным был именно «германский вопрос». Однако СМИД так и не смог решить проблем германского урегулирования поскольку разногласия между Москвой и ее вчерашними союзниками по многим ключевым вопросам, особенно касаемым европейских держав и проблем, носили антагонистический характер. На первую сессию СМИД, которая состоялась в Лондоне в сентябре-октябре 1945 года, Советская делегация в составе ее руководителя Наркома иностранных дел СССР Молотова и трех послов Новикова Н.В. Гусева Ф.Т. и Громыка А.А. ехала с определенным оптимизмом, поскольку дух военного сотрудничества трех союзных держав сугубо формально, но все же еще сохранялся. Главным в работе этой сессии должно было стать согласование текстов мирных договоров со всеми сателлитами, поверженной Германией, Италией, Финляндии, Венгрией, Румынией и Болгарией. Однако так называемая атомная дипломатия, взятая на вооружение американской стороной еще в период Потсдама и ответный жесткий курс Сталина, оказали очень негативное влияние на ход всей этой встречи. С одной стороны, Бирнс и Бевин, единым, так сказать, англо фронтом, выступили против всех советских предложений по итальянскому, болгарскому, румынскому и иным вопросам. С другой же стороны, Сталин, который, отдыхая в Сочи, находился в режиме постоянной переписки с Молотовым, очень резко и крайне негативно отреагировал на мягкую позицию главы советской делегации по процедурным вопросам, шедшую вразрез с рядом Потсдамских соглашений о порядке рассмотрения вопросов, касаемых только членов так называемого «Большого альянса». Примечание. Джеффри Р. Иосиф Сталин. От Второй мировой до Холодной войны, 1939-1953 годы, Москва, 2014 год, Печатнов, V.O. The allies and pressing on you your will, foreign policy, correspondence between Сталин and Molotov and other Politburo members, September 1945 December 1946 Cold War International History Project Working Paper Number 26 September 1999 Pichardner V.O. DEL sowjetische Weg und Kalten Krieg 1945-1948 годы Берлин 2017 год Конец примечания Кроме того, рассчитывая на поддержку Москвы, глава французской делегации Бидо, выполняя указания Шарля де Голля, занял также жесткую позицию по проблеме Рура, Рейна и Саара, обещая в ответ поддержать ее и согласиться на создание Центральной германской администрации. Примечание. Наринский ММ. Англия и Франция в послевоенной Европе. 1949-1945 годы, Москва, 1972 год, величка Н.В., Эволюция французской политики по германскому вопросу в 1945-1949 годах, Вестник ПГУ, Серия социально-гуманитарные науки, Москва, 2016 год, Конец примечания. В итоге... Работа первой сессии Смит зашла в так называемый переговорный тупик и закрылась без подписания какого-либо соглашения. Правда, как считают ряд историков, например, Джеффри р уже в октябре и декабре 1945 года, во время личных встреч с американским послом Гарри Маном в Сочи, а затем с Бирнцем и Бевиным в Москве. Сталин смягчил прежний резко негативный настрой, и московское совещание глав дипломатических ведомств уже прошло очень конструктивно и стало прорывом в дискуссиях Москвы и западных держав по вопросам послевоенного устройства. Примечание. Джеффри Р. Иосиф Сталин от Второй мировой до Холодной войны 1939-1953 годы Москва 2014 год Конец примечания Возможно, сам Сталин все еще рассматривал это совещание как последнюю возможность вернуться к временам так называемой «большой тройки эпохи войны» и был готов идти на компромисс по целому ряду болезненных вопросов например, болгарскому или румынскому, но дальнейшие события развеяли эти радужные мечты кремлевского старца. На второй сессии СМИТ, которая проходила в Париже в апреле-майе, а затем в июне-июле 1946 года, глава советской делегации предложил создать общегерманское правительство, которое взяло бы на себя ответственность за заключение мирного договора и выполнение всех обязательств по нему. При этом в качестве самой оптимальной переходной меры Молотов предложил создать в кратчайший срок центральную немецкую администрацию, способную организовать и провести все выборные процедуры, Но против этой идеи категорически выступили Франция и Англия. Более того, французский министр иностранных дел Бидо при молчаливом согласии Вашингтона опять потребовал передать французской стороне Рейнскую область, Саарский район и Рурский бассейн, а остальную часть Германии расчленить на несколько небольших земель государств, Естественно, что советская сторона выступила резко против этих планов французского министра, и столь же резко этот план был отвергнут Бевином, считавшим, что огромные ресурсы Рура и Рейнской зоны должны стать основой экономического возрождения всей Западной Европы, а не только одной Франции. Примечание. История международных отношений и внешней политики СССР, том 3, 1945-1963 годы, Москва, 1964 год. История внешней политики СССР, часть 2, 1945-1970 годы, Москва, 1971 год. Конец примечания Между тем, на той же сессии СМИД советской стороной была вполне сознательно провалена согласованная так называемая «сделка» Бирнса, которая предусматривала заключение нового соглашения о разоружении и демилитаризации Германии, о чем Бирнс сговорился с самим Сталиным во время пребывания в Москве в декабре 1945 года. Причина этого – Стало то обстоятельство, что в проект данного соглашения, привезенного в Париж американской стороной, был намеренно внесен неоговоренный ранее пункт об инспекции всех промышленных объектов, в том числе в советской оккупационной зоне, а именно в Саксонии и Тюрингии, где на комбинате «Висмут» производился обогащенный уран, В результате жарких подковерных схваток и дипломатических маневров вторая сессия СМИТ завершилась не только громким провалом, но и совместным заявлением глав британской и американской делегаций об их желании объединить две зоны оккупации и создать на территории Западной Германии бизонию. Естественно, этот вызывающий демарш Вашингтона и Лондона, стал прямым нарушением Потсдамских соглашений, о чем тут же заявили не только Москва, но и главком французских оккупационных войск генерал Мари-Пьер Кёниг. Но реальных рычагов противодействовать союзникам Сталин так и не нашел, а новый глава французского правительства Бидо, освободившись от опеки непримиримого Шарля де Голля,